Нюта пыталась помогать толстой стрепухе с обедом, а сама все поглядывала, не идет ли Кирилл. Наконец он появился, но не один. С ним был человек лет сорока, почти седой, в костюме защитного цвета. Сходство между ним и Кириллом было так велико, что сомнений у Нюты не было. Это его отец. Кирилл был мрачен. Оставив своего спутника с крысей, он отозвал в сторону Нюту. «Я уже спрашивал тебя и спрашиваю опять, что вы такого сделали? В чем замешаны?» «С какой стати? Я должна тебе отвечать!» — возмутилась Нюта. «Можешь и дальше молчать, но тогда пеняй на себя. Тебя и твою подругу собираются под охраной отправить обратно. Ведь ты та девчонка, которую когда-то нашли в туннеле». Нюта только беззвучно кивнула. «Так вот учти, за вами прислали человека, и человек этот распускает всякие слухи. К счастью, присматривать за вами пока поручили моему отцу. Так что вы сделали? Убили кого-нибудь? Подстрекали к мятежу? Курили в неположенном месте? Мы ничего плохого не делали. Ты, ты должен верить. Я пока не могу тебе рассказать. Наоборот, убить пытались нас, поэтому мы убежали. Если нас вернут обратно, нам... Конец. Ладно, допустим, верю, надо сходить к Марине, вся надежда только на нее. Она себе на уме просчитывает все на 10 ходов вперед и своей выгоды никогда не упустит. Если она не захочет, чтобы вас выдавали, то что-нибудь придумает. На самом деле она спит и видит, как бы прибрать к рукам еще и вашу станцию. У нее есть родственники в администрации Сходненской. И если бы еще удалось присоединить и Спартак, она была бы счастлива. Может, она решит, что вы ей как-нибудь можете пригодиться. И Кирилл исчез, оставив девушек со своим отцом. Тот, как ни в чем не бывало, принялся травить им забавные истории, и вскоре девчонки немного отошли, успокоились. Кирилл вернулся обратно довольно быстро. Протянул девушкам две картонки и какой-то мешочек из пестрой ткани. «Что это?» – удивленно спросила Нюта. «Я думаю, это и есть ответ Марины», – сказал Кирилл. «В мешочке патроны. Она дает вам пропуска, действительно, и здесь, и на Сходненской. Значит, считает, что вам лучше уходить туда, пока не поздно». «А какой ей смысл нас спасать?» – недоверчиво спросила Нюта. «Сказала, что пока вам лучше скрыться. Она-то ничем не рискует, никто и не догадается, что она к вашему уходу руку приложила. У нее всегда есть пустые бланки пропусков, подписанные бургомистром. Конечно, наши знают, что без нее здесь ни одно дело не обходится. Но между «все знают» и «такой-то человек сказал точно» есть разница. А потом, когда все уляжется, она хотела бы подробно побеседовать с вами о порядках на вашей станции». Ее интересует в с ё бытовые подробности, привычки и предпочтения вашего правителя, ваши с ним отношения. Люди с вашей с т а н ц и и обычно неразговорчивы, а Марина любопытна. Теперь ей представился случай удовлетворить свое любопытство. Нюта кивнула. На самом деле она была в ужасе. Ясно было, что за спасение придется все откровенно рассказать. И понятно, что лучше этот момент оттягивать как можно дольше, потому что после этого их жизни не будут стоить и пустой гильзы. Марине они после этого станут неинтересны, и та вряд ли станет заботиться об их охране. А у Верховного появится еще один повод их ненавидеть. Тем не менее, не оставалось ничего другого, как согласиться, в надежде выиграть немного времени. Авось, удастся что-нибудь придумать. «У нас в запасе часа два-три еще есть. Бургомистру сейчас не до нас», — продолжал тем временем Кирилл. «А нам пока надо постараться вычислить, кого за вами послали, чтобы уйти незаметно для него. Вы никого знакомого здесь не видели?» Нюта отрицательно покачала головой. «Ладно», — сказал Кирилл, — «пока поешьте как следует, отложите еды в дорогу и постарайтесь отдохнуть. Ваше дело — выглядеть спокойными и беспечными, чтобы никто ничего не заподозрил». Начали раздавать еду, и девушки принялись через силу жевать, из-под т и ш к а разглядывая окружающих, но никого не узнавали. Лица двух или трех мужчин вроде показались им знакомыми, но вполне возможно, что они их видели здесь же накануне. Встречая их взгляды, люди отводили глаза. н ю т и показалось, что все уже знают ее историю, разве что пальцем не показывают. Но окружающие чинно жевали, глядя в свои миски». Вдруг с дальнего конца станции донесся дикий крик. Что именно, кричат, было не разобрать, но тут же все преобразилось. Люди повскакивали со своих мест, одни бестолково суетились, другие хватались за оружие, послышались выстрелы. Нюта, ь прижавшись к колонне, вглядывалась туда, где кричали, и, наконец, увидела — Черные блестящие тела метались Среди людей, передвигаясь неуклюжими Скачками. Одно, Похожее на гигантского головастика С коротенькими лапками, разинуло Огромную пасть, оказавшуюся Зубастой, как у щуки, и будто Сглотнуло ближайшего к ней Человека. Другое, похожее, Тоже нацелилось на кого-то, Но, видно, не смогло достать. И вдруг оно стало удлиняться, Менять форму на глазах, превращаясь Из головастика во что-то Вроде ящерицы. Вытянул длинная шея выгнулась кто-то выстрелил в него сзади монстр недовольно зревел ударил длинным хвостом и человек упал со сломанным позвоночником водяные с ужасом прошептал кто-то рядом с нютой Кто-то навалился сзади, она оглянулась, Кирилл прижимал ее к колонне, вроде бы заслоняя собой, но мешая смотреть. Нюта досадливо его оттолкнула. Мимо пробежала Марина, что-то крича, отдавая какие-то команды. Несколько человек, укрывшись за колоннами, вели беспорядочную стрельбу. Нюта оглянулась в поисках крыси. не было видно. Отец Кирилла, прицелившись, метнул нож в ближайшего монстра. Попал в спину, но существо словно бы этого и не заметило. Сбоку послышался истошный крик. «Да куда ты с гранатой, придурок? Ты нас всех сейчас похоронишь!» Один из монстров опять грациозно изогнулся и выцепил добычу. Когда он высоко поднял голову, в зубах у него висела марина, зажатая поперек туловища. На ее лице обычно невозмутимым были ужас, боль, н е д о у м е н и я Она будто не могла поверить, что с ней случилось такое. И это показалось н ю т и самым жутким. В следующую минуту существо тряхнуло головой, перехватив жертву поудобнее, и голова и плечи женщины исчезли у него в пасти. Только ноги в туфлях оставались снаружи и судорожно дергались – Но через секунду исчезли и они. Нюта ь как завороженная смотрела, как на шее существа образовалось утолщение, постепенно перемещавшееся вниз к желудку. В дальнем конце станции что-то грохнуло, появились всполохи огня, и монстры вдруг заметались в панике, давя и калеча зазевавшихся людей. Им явно было уже не до еды. Кто-то в упор выстрелил в морду ближайшего, и зверь взвыл, мотая головой. Подбежали двое с лопатами и принялись, мешая друг другу, наносить удары. Вокруг летели ошметки черной плоти. Наконец, существо рухнуло на пол... Повозилась еще немного и з а т и х л о Нюта оглянулась. Поодаль валялось еще одно черное тело, остальных не было видно. В т у н н е л е ушли, вздохнув, сказал кто-то рядом. Зуб даю, они через ту дыру просочились возле южного поста. Она ж маленькая совсем. Да ведь они, гады, форму менять умеют. Вытягиваются, как змеи, и в любые щели проползают. Рядом послышались возбужденные голоса. А я ему раз и прямо в пасть из ракетницы. Сашко молодец, не растерялся, за огнемет схватился. Они огня-то пуще всего боятся». Отец Кирилла держался за плечо. Лицо его было бледным. «Папа, что с тобой?» — спросил Кирилл. «Да так, помяли слегка. Видно было, что мужчине очень больно». «Дайте я взгляну», — попросила появившаяся откуда-то крыся. — Ты где была-то? А я, как шум начался, забилась под ту деревянную штуку, так и просидела там. Люди потихоньку приходили в себя, оценивали потери. Тут и там валялись тела. Кто-то еще живой стонал. Несколько добровольцев, в том числе и крыся, принялись под руководством врачей оказывать пострадавшим помощь. Бургомистр сидел прямо на полу, обхватив голову руками. Его никто не трогал, к нему не обращались. Сочувственно смотрели и обходили стороной. Несколько человек, в том числе и отец Кирилла, отдавали негромкие распоряжения, которым люди беспрекословно подчинялись. Итоги оказались неутешительными. п о с т р а д а л о так или иначе чуть ли не треть населения станции. Насчитали полтора десятка убитых, а раненых и счету не было. У нескольких человек, судя по разговору, тут же нашлись срочные, прямо-таки неотложные дела на Сходнинской. Удерживать их не пытались. «Нам надо с ними идти, девчонки», — сказал Кирилл. «Почему?» – удивилась Нюта. ь «Людям здесь теперь не до нас, обратно нас отправлять никто не станет. Зато если ваши сюда явятся, теперь они смогут легко взять станцию под контроль. У нас много раненых, сопротивляться будет почти некому. Вы об этом не подумали? А если эти твари опять приползут? Еще одного такого нашествия станция не выдержит». н ю т и и самой не хотелось здесь оставаться после жуткой смерти Марины. «Папа», — спросил Кирилл, — «ты пойдешь с нами?» Тот наспех перевязанный баюкал раненую руку. Он покачал головой. «Идите без меня, Киря. Я вам только обузой стану. И сердце у меня пошаливает, ты же знаешь. Я лучше здесь останусь. Тут мы с матерью твоей жили. Это место для меня родное. Ты иди. Со мной все будет в порядке. Кто-то должен станцию в порядок п р и в е с т и Тогда я тоже останусь». Отец вновь покачал головой. «Уходи, сынок. Надо девчонок уберечь, кроме тебя сделать это некому. Не бойся за меня, рука заживет. Вот подлатаю ее, а там ты вернешься, и тогда думать будем. Иди, береги себя только. Бомба, знаешь, в одно место дважды не падает. Твари сюда больше не сунутся». Кирилл осторожно, чтобы не причинить боли, обнял отца и кивнул. Нюта смотрела в блестящие глаза старика и слышала в его голосе утешительную ложь. Он обманывал сына, внушал ему надежду, чтобы выпроводить его со станции и спасти тем самым ему жизнь. А Кирилл был готов ему верить, просто потому, что даже думать о том, что его отец может умереть, он не хотел. Жизнь на станции, между тем, потихоньку входила в колею. Стрепуха возилась с котлом. Ближе к вечеру е й захочется и здоровым, и раненым. Люди потихоньку пытались опять устанавливать сбитые палатки. Несколько человек под руководством викинга целеустремленно таскали к южному посту обломки бетонных блоков. Собирались заделывать лаз. «Девчонки, по дороге не болтать», — предупредил Кирилл. «Мы не знаем, где ш п и о н со Спартака. Может, он в числе погибших, но надеяться на это нельзя». Если он уцелел, то вполне может оказаться одним из наших спутников. И, помахав на прощание последний раз отцу Кирилла, они двинулись вслед за уходящими. Вдогонку им не раздалось ни одного упрека от остававшихся. И те, и другие свой выбор сделали. И только женщина, сидевшая возле мертвого солдата, несколько секунд тупо смотрела им вслед». — Крысы бегут! — пробормотала она. — Крысы!